завершил свой труд к 1154 году, и «Якута» — 1178-1229 годы. Географический словарь последнего содержит многоценные информации, которые частично относятся к более ранним периодам. Современником «Якута» был Ибн Аль-Атир, умер в 1239 году, автор всемирной истории, которой должна была дополнить хронику Табари. Персидская историография также представляет из себя большую ценность для нашего исследования. После завоевания арабами вторая половина VII века Персия находилась под контролем арабов не только политически, но также и культурно. Персия приняла ислам, и арабский язык стал на какое-то время языком персидского высшего класса. Однако жизнеспособность иранского народа не была исчерпана, и иранская культура стала постепенно набирать силу в рамках арабской надстройки. Новый персидский язык возник из смешения старого персидского и арабского языков, К тому же не замедлило прийти политическое освобождение. Иранская династия, известная как Саманиды, обосновалась в IX веке в Южном Туркестане со столицей в Бухаре. Этот город стал центром иранского возрождения. Возрос интерес к иранской истории и географии, и в начале X века визирь Саманидского государства Абу Абдалла Мохаммед Аль Джайхани составляет географический трактат, известный как «Книга о путях и царствах». Сам манускрипт был утрачен, но мы знаем о его содержании из цитат в более поздних трудах. Выясняется, что Джайхани пользовался теми же источниками, что и Ибн Руста. Что же касается Аль-Бакри, вероятно, он имел книгу Джайхани в своем распоряжении. В 372 году Хиждры, 982-983 годы нашей эры, появился еще один выдающийся персидский географический трактат. Его заглавие «Худуд аль-Алам» — «Границы мира». Имя автора неизвестно. Единственный сохранившийся экземпляр этого труда был обнаружен в Ашхабаде в 1890 году русским исследователем Туманским. В 1930 году этот манускрипт был воспроизведен фототипическим способом в Ленинграде с предисловием Бартольда, который также перевел на русский язык некоторые выдержки, касающиеся славян и русов. В 1937 году английский перевод всего труда был опубликован в Лондоне минорским, который также снабдил его ценными комментариями. Автор Худуд Аль-Алам, видимо, пользовался книгами как Ибн Хурдадби, так и Аль-Джайхани. Теми же источниками пользовался позднее Абу Саид Гордизи, о котором кроме его имени известно немного. Его труд, названный «Заин-аль-Ахбар» — «Орнамент повествований», включает в себя историю Персии вплоть до 1032 года и в качестве приложения историю Харасана, одна из провинций Персии, до 1041 года. Гордизи завершил свой труд во времена правления Абдр-ар-Рашида, 1049-1053 годы, из дома Газневидов. Здесь можно также сослаться на персидскую версию хроники Табари, сделанную хоросанским визирем Балями, который добавил некоторые сведения из персидских преданий около 970 года. Еще одной важной персидской компиляцией является Табае Аль Хайяван, написанная Марвази, в XI веке, который Минорский подготовил к публикации и охарактеризовал как нечто вроде сверх худут аль-алама. Письмо профессора Минорского ко мне от 24 декабря 1940 года. Труды некоторых персидских историков позднего средневековья не будут рассмотрены, поскольку мы иногда обнаруживаем, что эти писатели пользовались утраченными ныне источниками и преданиями.